Глава восьмая Значит, все было напрасно? Я сидел за чайным столиком в кабинете министра МВД, лично курирующего операцию по уничтожению вампиров. И какой смысл был изображать из себя клоуна на потеху публики? Ну, не скажи. Михаил Владимирович прервался, пока секретарь расставлял чайные принадлежности и блюдца с закусками, и продолжил, лишь когда мы остались одни. Реакция есть, но не такая бурная, как мы ожидали. Местоположение самого Маркиза установить так и не удалось, но засекли несколько его ближников, в частности, некой Эрике де Йонге, любовнице Ван Демера. «Я смотрю, вы основательно выпотрошили пленного». Я криво усмехнулся и вздрогнул. «Много жертв?» э, «Нет, мы были готовы и ожидали от вампиров всплеска насилия», — покачал головой Дроздов. К тому же, они сами прекратили атаку после буквально пары акций. «Но все равно, есть погибшие?» Я тяжело вздохнул. «Из-за меня». «Ты тут ни при чем!» Рявкнул министр, уставившись на меня тяжелым взглядом. «Командиру иногда приходится принимать радикальные решения, напрямую посылать других на смерть. Это тяжело, но бывает необходимо. И сейчас именно такая ситуация». Менталисты слишком неудобные противники, и если бы не глупость вампиров, решивших взять власть на храпом, мы сейчас имели бы массу агентов с промытыми мозгами внутри общества, работающих на противника. Не за страх, а за совесть. Но благодаря тебе и твоей матушке мы вовремя приняли необходимые меры, и сейчас наша задача – оккупировать угрозу в зародыше, не дать ей тайно разрастись и распространить метастазы по всему организму. «Да, понимаю». Я твердо посмотрел в глаза Дроздову. «Но от этого не легче. Неизвестно, сколько еще жертв впереди. Душа болит». «И это хорошо». Внезапно мягко улыбнулся министр и хлопнул меня по плечу. «Это значит, что ты не зачерствел и не оскотинился. На войне самое тяжелое было остаться человеком. Знаешь, как меня прозвали? Палач армии». Я кивнул. Хоть был в курсе, что Михаил Владимирович не любит свое прозвище. «Именно», — горько ухмыльнулся Дроздов. «Это была страшная война. Ядерное оружие, магия. К счастью, нам удалось замереть на краю пропасти, но я до сих пор помню то ощущение, когда отдаешь приказ уничтожить свой город, в котором расположились вражеские войска. И знаешь, что это? Ужас. Дикий, всепоглощающий ужас от осознания того, что ты делаешь». Но и отступить отказаться не можешь, потому что или мы, или они, третьего не дано. То же самое было в Великой Отечественную войну, и сейчас с кровососами ничего не поменялось. Или мы будем жить, или станем стадом, пищи этих ублюдков. Так что возьми себя в руки, жертвы неизбежны, и каждого павшего мы будем помнить и чтить как героя. Но на кону гораздо больше. А вот поэтому я и не хотел лезть в политику. Я взял чашку с чаем и отхребнул, чтобы смыть кислый привкус во рту. «Эй, «Если бы не старый хрыч, хрен бы вы меня сюда затащили». «Надо твоему деду бутылку коньяка поставить», — разулыбался Дроздов. «Хоть один порядочный человек в этом гадюшнике. То есть, блин, как всегда, ляпнул, не подумав. Император? Да я все понимаю», — отмахнулся я. «Святослав Андреевич — политик». со всеми вытекающими, как и канцлер и все остальные. Остаться чистыми, копаясь в этой куче дерьма, называемой большой политикой, невозможно. — Точно, — с облегчением выдохнул Михаил Владимирович. — А только все равно нехорошо так говорить. И тут же перевел тему. — А ты знаешь, что нам каждый месяц поступает минимум полдюжины анонимок на тебя? — О, как! Я от удивления чуть чаем не подавился. — И чего пишут? «Разные!» — пожал плечами Дроздов. «Но в основном обвиняют тебя в заговоре с целью свергнуть императора и самому сесть на трон. А что, как у дважды зятя, право на наследование у тебя есть?» «Да, свят, свят, избави меня от этого!» Я испуганно перекрестился. «Здоровье, тестюшки! Пусть сидит на престоле еще лет пятьдесят или сто, пока задница не устанет! Нахрена мне эти приключения?» «Вот и я так же думаю!» — заржал министр. Поэтому мы тебя и не трогаем, а всех этих анонимусов берем на заметку. Кстати, на удивление, психически нездоровых из них всего процентов 10, а остальные просто хитрозадые, пытающиеся урвать кусок на дурака, мол, ну не можешь ты в своем положении не помышлять занять место правителя, или пытающиеся тебя подставить. Правда, в последнее время появился один тип, лопушков вроде, вот тот обвиняет тебя в похищении девицы. Мол, удерживаешь его невесту силой, и куда его отнести, пока непонятно. Лапушкин его фамилия. Я хлопнул себя по лицу, не понимая, как можно быть таким идиотом. А невеста? Гереста, кентавриха и моя ученица. Этот кретин никого кроме себя не слышит. Он раньше к Нине приставал, а теперь у него мозги совсем переклинило. Пишите его в психе, не ошибетесь. Там клейма ставить негде. А, хорошо, я передам. хохотнул Дроздов. «Весело тебе живется. И, кстати, если уж речь зашла об иномирянах, хотел с просьбой к тебе обратиться». «Я даже догадываюсь, с какой?» улыбнулся я в ответ. «Поговорить с Вушу?» «Так точно», — кивнул воевода. «Сам понимаешь, ее техники и методики — это новое слово в обучении и развитии воинов. Упустить их — преступление». Ладно бы у нас был мир и благодать, но, положа руку на сердце, когда мы в России жили без войны. Это да, я тяжело вздохнул. Лезут и лезут, и чего им с волочам не имется? Как обычно, ресурсы и территории, криво усмехнулся министр. И того, и другого у нас с избытком, вот и пытаются их отжать, пока селенок маловато, да память с прошлой войны жива. Скалят зубы, мол, Сибирь не должна одной стране принадлежать, надо отнять и поделить. А как забывают немного, так и снова на зуб пробуют. Я поговорю с лаушей Вопрос этот давно надо было решать, но сейчас обещать ничего не буду. У нее строгие правила насчет учеников. Я так понял, что история и культура наднебесников тесно переплетена с Китаем, а у тех вообще с этим все непросто. Китай, да... Дроздов потемнел лицом. «Опасные сволочи. По-азиатски хитрые и подлые. Продать, предать, ударить в спину для них совершенно нормально. Нет, на войне всякое бывает, но то, что творили китайцы, извини, накатило. Наверное, не стоило. Все же твоя наставница не из их народа». «Да ничего». Я тоже посмурнел, вспомнив свой визит к наднебесникам. «Я и сам знаю, какие они. Там, похоже, ничего не изменилось». «Все та же коварность и чинопочитание. Так что тут я с вами солидарен. Но в ушу все же не такая. Она как бы вне системы, свободный практик, как у них это называют. Так что, думаю, мы договоримся. Тем более, что она назад особо не собирается. Говорит, у нас качество жизни на порядок выше. А то и на несколько». «Ну, так это тебе не средневековье? Пусть и магическое». Потеплел взгляд у воеводы. А для женщин сейчас и вовсе рай. Все эти пилинги, шугаринги и прочие спа. Это тебе, извини, не пучком травы подтираться. Это точно. Я рассмеялся, припоминая простой и суровый быт и новый мир. Да и у эльфов, скажем прямо, далеко не фонтан в этом вопросе. Так что да, дома всегда лучше. Технический прогресс — великое дело. Вот и пускай остается, хлопнул по столу Дроздов. А учеников мы подгоним. «Каких скажет? Если надо, пусть школа организует, или что там у них?» «Секты вроде», — я пожал плечами. «Но не религиозные, а что-то вроде рыцарских орденов, только специфических». Э, секта так секта», — вздохнул воевода. «Главное, чтобы законы соблюдали, а там пусть хоть горшком назовутся». «Хорошо», — я рассмеялся. «Поговорю и...» Закончить я не успел, потому как в кабинете вдруг дохнуло морозом, а в следующую секунду на пустом месте возник ледяной торнадо, мгновенно заморозив комнату, и тут же опал неопрятным сугробом. А посредине оказалась девочка лет тринадцати с белыми, как снег, волосами. «Папа, как же я соскучилась!» Малявка тут же с воплем кинулась ко мне на шею, повиснув и дрыгая ногами, и тут же пожаловалась. «А мама меня отпускать не хотела». «И поэтому ты сбежала?» Я вздохнул и обнял Аську. «Я тоже скучал. Но за сугроб получишь по заднице». Испортила кабинет Михаилу Владимировичу. «А если какие важные бумаги пропадут?» «Все ж промокла». «Ой!» Девочка вдруг поняла, что мы не одни и находимся не дома, и в испуге схватилась за попку. «Я... мне очень, очень, очень жаль. Я нечаянно». «Прости ее, Кузьма». Расмеялся Дроздов с интересом, глядевший на разворачивающуюся сцену. «Документы у меня в сейфе, с высшей защитой. А кабинет, да, плевать на него, ремонт сделаю. Зато давно уже хотел познакомиться с этой юной барышней. Представься!» Я ссадил дочку с коленей, как положено. «Аси Кузьминишна Ефимова, к вашим услугам!» Девочка выполнила идеальный книг, и в эту секунду никто бы не узнал в ней ту хулиганку, что только что разнесла чужой кабинет. «Прошу прощения за произошедшее. Мне очень жаль». «Приятно познакомиться», — кивнул министр. «Меня зовут Михаил Владимирович Дроздов, но ты можешь называть дедом Мишей». «Не стоит ее баловать». Я нахмурился. И так вон, от рук отбилась. «Ты почему сбежала?» «Там скучно». Тут же скорчила жалостную мордашку Аська. «Ни телевизора, ничего нет. Сеть только военная. Только и делаешь, что учишься и учишься. Даже погулять негде. Я хотела на материк сгонять, инков посмотреть. Ой, давай ты этого не слышал, а?» Вот как с ней бороться? Я тяжело вздохнул, с трудом удерживаясь, чтобы не стукнуться лбом об стол. «Ну все, красавица, ты нарвалась. Неделю сидеть не сможешь». «Ну, папа...» законючила девчонка, понимая, что она косячила и крупно попала. «Я же не стала. Так нечестно наказывать за то, что не сделал». «Да?» — я наигранно удивился. «А не пошла ты, потому что передумала или потому что тебя поймали? Глаза не прячь!» Я так и думал. «Аська, ты пользуешься тем, что я занят и...» «Вот именно!» — обиженно скуксилась малышка. «Ты вечно занят!» То где-то бродишь, то у тебя учеба, то еще чего. А я?» Девочка всхлипнула и заревела. «Ну, не плачь». Вся злость у меня мгновенно испарилась, и я обнял заливающуюся слезами Аську, посадив к себе на колени. «Я виноват, знаю, но и ты меня пойми. Я стараюсь, но...» «Да, блин». «Ну все, не реви. Кому говорю? Позоришь меня перед Михаилом Владимировичем? Ну все, успокаивайся». «А ты?» Всхлипывая, Аська уткнулась мне в грудь. «Ты меня обратно не прогонишь!» «Оставайся, горе луковая!» Я чмокнул девчонку в затылок, и она тут же крепко обняла меня за шею. «Только чур слушаться во всем. У нас война, знаешь ли. Ты, конечно, сильная девочка, но враги хитрые и коварные». «Это вампиры?» Тут же показалась хитрая мордашка со следами слез, но глаза уже блестели от предвкушения. «А можно мне на них посмотреть? Одним глазком?» «Попал ты, Кузьма!» — от души расхохотался Дроздов. «Она из тебя веревки вьет. Вот ведь, егоза. «Знаю!» — я обреченно вздохнул. «Ася, это не игрушки. Ты даже не представляешь, на что они способны!» «Это ведь они убили маму Юлю!» «И ранили маму Андре?» Вдруг с необычайной серьезностью и даже злостью спросила девочка. «Я хочу отомстить, папа. Ты не можешь мне запретить? Я тогда сама пойду». «А ну, цыц!» — рявкнул я, мгновенно приходя в бешенство. «Пойдет она. Месяц сидеть не сможешь». И с трудом, взяв себя в руки, продолжил. «Дочка, пойми, я не могу тебя потерять, а вампиры, они... менталисты». «Как бабушка?» Казалось, Аська не испугалась моего гнева, лишь насупилась и надулась, словно хомячок. «Тогда они ничего мне не сделают. Я бабушке разрешила у себя в голове копаться, но если бы захотела, легко бы заблокировалась. Я точно знаю». «Мама что делала?» Я поначалу опешил, а потом снова разозлился. «Ну я же ее просил!» «Ладно, мы еще обсудим, а насчет кровососов нет-нет и еще раз нет». «Кузьма, ты не прав». вмешался Дроздов. «Маг ее силы, да еще защиты от ментала, может...» «При всем уважении, Михаил Владимирович, но моя дочь на войну не пойдет». «Я перебил министра. Она еще ребенок. Ей, блин, да ей всего года полтора отроду». «Ты понимаешь, как бредово это звучит?» не обиделся на мою вспышку Дроздов. «Ася — магическое создание и растет не как обычные люди. Правда, девочка?» Это я еще не говорю, как она вообще родилась. И, не давая мне возразить, продолжил. К тому же, я не говорю о том, чтобы послать ее в бой. Но как резерв, который может переломить ситуацию, Ася будет идеально к месту. Да и насчет ее способностей, ты сам, колдун седьмого ранга, и должен представлять, на что способен восьмой. Они ее даже коснуться не смогут. И все равно, я упрямо наклонил голову. Она слишком маленькая, чтобы участвовать в этом дерьме. У ребенка должно быть детство, а не вот это вот, все. Как будто я этого не понимаю. Скрипнул зубами министр, тоже разозлившись. Думаешь, нас спрашивали? Завелся он было, но сумел взять себя в руки и успокоился. Извини. И ты тоже, девочка, я все понимаю, Кузьма. Даже лучше, чем ты сам. Но иногда бывает так, что нет другого выбора. Или мы, или нас. И за оружие приходится браться всем. «От мала до велика. В Первую Магическую это нас миновало, но вспомни Великую Отечественную. Там воевали все, кто за станком, а кто и с винтовкой в руках бил фашистов. А сейчас у нас ситуация как тогда. Или мы задавим клыкастых гадов, или...» «Да вы уже говорили». Я кивнул, размышляя, как поступить. «Но... но мне кажется, что ситуация не настолько критична, как тогда». «Все-таки у нас достаточно воинов и магов, чтобы справиться с ситуацией, не привлекая детей». Э, «Не спорю». Тут же примирительно поднял руки Дроздов. «Я тоже на это надеюсь. Но, как говорится, готовиться надо к худшему». «Тогда и говорить не о чем», — отрубил я. «Если ситуация станет настолько критической, что в бой придется вступить Аське, это будет означать, что мы облажались по полной программе, и ей останется лишь уничтожить город, как таковой». Заморозить так, чтобы ничего живого не осталось. Ей это по силам. Я знаю. Любые другие вопросы мы можем решить сами. Согласен. Задумавшись, кивнул Михаил Владимирович. Я примерно про это и говорил. Возможность последнего удара, страховка на случай, если все же кровососы возьмут верх. Но для этого необходимо сохранить секретность. Сейчас о такой возможности знаем мы трое. И больше не должен никто. Даже император. «Да». Я кивнул и повернулся к дочке, вдруг поняв, что ее мнением так и не поинтересовался. «Прости, я забыл тебя спросить. Маленькая, ты сможешь это сделать? Уничтожить город, если вдруг вампиры возьмут его под контроль? Подумай, не отвечай сразу. Я знаю, что ты у меня необычная девочка, волшебная, с головы до пяточек. Но это задание очень тяжелое, и я не хочу, чтобы ты в этом участвовала, честно, но... Михаил Владимирович прав». «Иногда приходится делать то, что не нравится. Я...» «Я справлюсь, папа!» Предельно серьезно взглянула мне в глаза Аська, и в них я словно наяву снова увидел заснеженную пустошь и высокую и сине-белую фигуру, царившую над этим безмолвным застывшим миром. «Я сделаю, но постарайся, чтобы мне не пришлось». «Конечно, моя родная!» Я крепко прижал к себе девочку. секунду назад казавшуюся мне невероятно древней и жестокой, как сама природа. «Конечно, папа все сделает. Я дурак, что попросил тебя о таком. Э, забудь. Эти твари никому не смогут навредить. Я уничтожу любого, кто попытается... Только оставайся собой, маленькой папиной девочкой. Хорошо?» «Ага». Ответом мне был лучезарный взгляд и улыбка во все 32 зуба. «А можно я к Петьке съезжу? А то он соскучился». «И как мы это сделаем?» Шепотом поинтересовался Денис, выглядывая из-за ветвей, но так ничего и не разглядев, спрятался назад. «Чего твои духи говорят?» «Чтобы ты заткнулся», — процедил шаман, погруженный в транс. «Ты мне сосредоточиться не даешь. И так комлать нельзя». «Извини». Хакер понял свою ошибку и замолчал, потому как уже знал, когда можно спорить, а когда лучше заткнуться и делать, что скажут. Все. — где-то через час хрипло выдохнув, открыл глаза Петр устало откидываясь на спину. «Теперь будем ждать и наблюдать. Духи расскажут, что там творится, а без подготовки соваться — верная смерть. Или что похуже?» «Слушай, ты реально крут!» — Дэн с уважением поглядел на товарища. «Твои духи — это нечто! И разведка, и защита, и атака!» «Но я не понимаю, как ты варлоку-то проиграл?» Петр скрипнул зубами, но промолчал. А что было говорить? Он сам прекрасно понимал, насколько слаб и глуп был тогда. Хичился тем, что его готовили самые сильные шаманы, но все их приемы на деле оказались лишь бледным подобием настоящего знания. Не говоря уже о том, что приходилось одурманивать себя вонючими настойками и дешевым алкоголем. Если бы он не встретил учителя, до сих пор считал бы себя крутым шаманом, не понимая, что похож на слепого котенка, только что с трудом научившегося ходить и падающего каждые два шага, но уже мнящего себя непобедимым тигром. Или, как говорят китайцы, лягушкой на дне колодца, не ведавшей высоту небес и ширину земли. Обучение у наставника оказалось открытием. Это как будто слепой, привыкший воспринимать мир на ощупь, Вдруг прозрел и увидел все краски вселенной. Теперь молодой шаман мог не просто чувствовать тень тонкого мира и его обитателей, но и общаться с ними напрямую, просить и приказывать, как и положено, повелителю духов. Только за одно это Чукча был благодарен старому орку, но тот дал юноше намного больше. Нечто такое, что в деньгах оценить было решительно невозможно. Знания, умения и навыки. Пусть совсем не такие, каким его учили на родине, но гораздо более действенные. И Петр, без сомнений, отверг путь предков, в том числе и идею превосходства его нации над другими. Первые зерна сомнений в душу юного шамана заронил еще Варлок. Но не мог недочеловек быть таким сильным и победить сына истинных людей. Но реальность оказалась суровой, и Кузьма без труда раскатал Петра на подпольном чемпионате. И в итоге Чукча хоть и не без труда, но признал его равным себе. К тому же в этом не было ничего постыдного, ведь кроме нескольких «ортодоксов», остальные давно считали русских настоящими людьми. Так что шаман быстро смирился с поражением и рассчитывал отыграться. А потом была Ешик. Петр потер грудь над болью сердцем. Огненная дева покорила дитя Снегов. Странное, непривычная, закутанная в черные одежды и не показывающая лица, но очень сильная. Ярва до сих пор помнил их схватку, когда одна девушка противостояла двум сильнейшим бойцам Ильинского полиса. Да, они дрались не в полную силу. Тот же Кузьма мог с легкостью аннигилировать и Ешик одним ударом, антиматерии. Но кто ж тогда знал, что перед ними аватар? Но тогда он скрывался, а вот огненная девушка наоборот. Изо всех сил старалась убить их, от чего и украла сердце сурового шамана. Сейчас Петру было немного стыдно за свое поведение, но, если честно, предложи кто вернуться назад во времени, он ничего не поменял бы. Пусть его считали подкаблучником и тряпкой, но именно тогда он и узнал, что такое любовь. А потом случилась эта безумная авантюра со спасением варлока, которого они так и не нашли. Жалел ли Петр о том, что вписался в это безумие? Ни капли. Да, они потеряли товарищей. Кто-то погиб, кто-то пропал без вести, но те, кто выжил, получили гораздо больше, чем могли рассчитывать на земле. И дело было даже не в шаманских знаниях, а в том, что парни поверили в себя. Петр и раньше считал себя лучше всех, но это была глупая бравада. Лишь тут, в безумном мире с эльфами-пиратами, ацтеками и прочими мифическими тварями, он понял, чего стоит и чего стоят другие. Именно поэтому Петр и возился с Денисом, хотя спокойно мог бросить его и идти один, точнее, вместе с Хилукой. Шаман был уверен, что без абузы в виде хакера он легко бы избежал патрулей отстеков и добрался до острова эльфов. Другое дело, что теперь возле всех злоключений он видел в Денисе не человека, а товарища и даже друга. Не зря же духи, покорные последней воле Дракхур Доха, его учителя-орка, привели юного шамана именно к нему. Значит, и идти им вместе, поддерживая друг друга. «Так что, кто из вас сильнее, Кузьма или ты?» Опять поинтересовался неугомонный хакер. «Я слышал, что вы дрались, и вроде Варлок победил. Оно и понятно, аватары все такое, но духи...» «Тогда я был слаб и глуп». С недавних пор Пётр старался не врать себе, ибо и так слишком много времени потратил на тупую ненависть. «Сейчас? Не знаю. Варлок очень силен, Говорят, он может уничтожить планету, если захочет. Я верю». «Хотел бы я это увидеть», — мечтательно задумался Денис, но тут же поморщился. «Хотя не. Вы, блин, монстры оба. Я раньше думал, что такое только в играх возможно. Антиматерия, духи...» «Шмухи! Чудовище!» «Мы люди!» — пожал плечами шаман. «Ты еще моего учителя не видел. Вот тот точно был монстром. Он меня какой-то хренью напоил. И я считал, что времени проходит гораздо больше, чем на самом деле. Я у него на острове несколько лет прожил, а по факту всего месяца четыре прошло». «Да...» — завистливо протянул Дэн. «Везет вам. И сила, и бабло». Правильно говорят, не родись красивым, а родись с квартирой. Не тебе прибедняться. Петр и не думал льстить и успокаивать товарища. Он действительно считал его способности по взлому сверхординарными. Я знаю многих сильных магов и воинов, но хакера, способного взломать чужой ПМК или военный ноутбук, вижу впервые. В колледже даже таких не было, хотя там элита страны учится, и спецов хватает. Правда, я особо не интересовался этой темой, но если бы они были, точно бы знал. «Откуда?» — горько усмехнулся хакер. «Те, кто занимается взломом, особо не палятся. Да, не спорю, у меня есть кое-какие достижения, вон, только хак-самокарта. Чего стоит? Но, по сути, это все баловство. Для серьезных дел у меня просто сил не хватало». «Но сейчас-то все в порядке?» Шаман опять же не утешал друга, а констатировал факт. «Ты открыл вторую чакру, причем довольно быстро, если считать с того момента, как тебя варлок распечатал. Значит, перспективы у тебя неплохие». «Ага, сдохнуть хрен знает где». Денис был настроен пессимистично. «Долго нам вообще тут сидеть?» «Пару дней точно», — пожал плечами Петр. «Нас всего трое, и лезть на обум, форменное самоубийство. Посидим, посмотрим, как что». Вычисли маршруты перемещения охраны и квадрокоптеров, датчики и прочее. А потом только пойдем». «Было бы обидно встрять в самом конце после всего, что мы прошли». «До конца нам еще как до Китая раком!» — скривился Денис. Но больше спорить не стал, потому что и сам не хотел попасть, так сказать, с алтаря эльфов-фанатиков на алтарь фанатиков-атстеков. «Задрали уже эти джунгли, сил нет. И вообще весь этот мир». «На хрена варлок сюда приперся? Кретина кусок!» «Вернемся, сам спросишь», — меланхолично отозвался шаман, не понимающий, зачем нервничать, когда ничего изменить не можешь. «Ложись спать. Делать все равно нечего, а гаджеты лучше не включать, а то засекут». «А то я не понимаю», — огрызнулся Дэн, но послушно улегся на импровизированную лежанку. «Толкни меня, если что». Отвечать Петр не стал, снова погрузившись в транс наподобие медитации, только вглядывался ярво не внутрь себя, а глазами духов наблюдал за базой поляков и постом связи, расположившимся на холме. Парень знал, что у него нет опыта проведения диверсионных операций, да и военного в принципе. Те несколько дней на полигоне, когда они сражались против турок, не в счет. Во-первых, там была игра, пусть с настоящей болью и почти реальной смертью, Но все же игра, где все знали, что останутся в живых. Отсюда же вытекало и во-вторых. Сражения там проходили скорее на героический блокбастер, где каждый старался выпендриваться посильнее, чем на реальное поле боя. Сейчас же друзьям предстояла сложная и физически, и технически операция, от результатов которой будет во многом зависеть, сумеют ли они выбраться из задницы, в которую угодили. Так что ближайшие пару дней шаман отвел на разведку и разработку плана. Просто сидеть и ждать было скучно, но довольно быстро стало понятно, что предположение Петра о необходимости тщательной разведки было абсолютно верным. И база, и постсвязи оказались защищены по высшему разряду, как маджо-техническими устройствами, так и обычными бойцами. Видать, поляки не слишком доверяли союзникам и опасались неожиданного нападения, а может, просто перестраховывались. В принципе, друзьям это было неважно. Главное, что выполнение задачи многократно усложнялось, даже учитывая, что им не надо на сам пост связи, а только к антенне. На храпом прорваться явно не получилось бы. Ребята стали свидетелями того, как четко и оперативно сработали системы защиты, потревоженные случайно забредшим в охраняемую зону животным. Бедную зверюгу разнесли на молекулы, не разбираясь, а потом еще полдня прочесывали лес, выясняя, сама она влезла за периметр или ее кто-то направил. К счастью для друзей, они находились на противоположной стороне базы и удачно избежали обнаружения. Но сам факт подобной организации, где солдаты несут службу не за страх, а за совесть, парней расстроил. Нужен был план, и, как ни странно, придумал его Денис. В отличие от Ярвы, с детства натаскиваемого на шамана, у хакера было гораздо более разнообразное образование. Пусть он много времени отдавал учебе, но и развлекаться не забывал. а потом так и вовсе сделал игры своим заработком и стилем жизни. И не только саманкард, он в принципе не пропускал новинки, в том числе стратегии и разнообразные тактические, где малым числом бойцов требовалось сокрушить куда более многочисленного и сильного противника. Именно из них Дэн и взял тактику выведения из строя охранного периметра базы, а натолкнул его на мысль как раз та самая несчастная зверюга, ставшая невинной жертвой военной тщательности.